Раздел четвёртый. В точности того, что Кавка говорит в этих строках, совершенно достаточно, чтобы видеть ту огромную принципиальную пропасть, которая отделяет чисто инстинктивные действия обезьяны от интеллектуального и волевого процесса употребления орудий. Как мы видели выше, Кавка пытается одним принципом охватить инстинктивные, интеллектуальные процессы. блюдодерья это مستираются принципиальные разницы между одними и другими. Инстинктивное действие шимпанзе, как показывает Самков, внешне чрезвычайно похоже на потребление орудий, но на самом деле не имеющее с ним ничего общего, выдаётся за разумное поведение того же типа и рода, что и человеческое. Никто лучше самого Келлера не выразил это различие между деятельностью животного и человека. В одной из более поздних работ он останавливается на вопросе, почему сопотребление орудий не связывается с у обезьяны даже самые малейшие начатки культуры. Ответ на этот вопрос он видит отчасти в том обстоятельстве, что самый примитивный человек приготовит палку для копания даже тогда, когда он не собирается копать немедленно, даже когда для него отсутствуют сколько-нибудь ощутимым образом объективные условия для использования орудий. Это обстоятельство, по мнению Киллера, стоит в несомненной связи с началом культуры. Очевидно, сам по себе структурный принцип оказывается недостаточным, если мы хотим к нему, как к общему знаменателю, свести те настолько принципиально различные между собой процессы, насколько только могут быть различны психологические процессы животных и человека, независимо от действий у самого примитивного человека при употреблении орудий, от наличия инстинктивного побуждения к действию и его независимость от актуально действующей оптической ситуации является чертой диаметрально противоположной самым существенным признакам операции шимпанзе. Для человека орудие остаётся орудием независимо от того, находится ли оно сейчас в ситуации, требующей его использования или нет. Для животного предмет теряет своё функциональное значение вне ситуации. Полка, которая не находится в одном зрительном поле с целью, перестаёт животным восприниматься как орудие. Ящик, как на этом останавливается подробно сам Ковка, на котором сидит другая обезьяна, уже перестаёт служить орудием для доставания цели и начинает восприниматься животным В новой ситуации, как ящик для лежания. Таким образом, орудие для животного не выделяется из наглядной ситуации. Оно составляет не самостоятельную часть более общей структуры и изменяет значение в зависимости от того, в какую ситуацию оно входит. Благодаря этому вещи, имеющие внешнее зрительное сходство с палкой, как например, соломинка, легко могут служить для обезьяны иллюзорным орудием. Достаточно напомнить все факты, так подробно анализируемые ковкой в настоящей книге, для того, чтобы видеть, насколько полярно противоположны инстинктивные действия обезьяны и самое наипримитивнейшее употребление орудий человеком. В общем, все последующие исследования настолько расширили значение тех моментов, которые Келлер сам считал, отдвигает как ограничительные в смысле идентичности поведения шимпанзе и человека, что они изменили и смысл его основного утверждения. Уже Келлер отмечает, что у обезьян нет понимания механических сцеплений, что они не могут в ситуации определять своё поведение ничем иным, кроме видимого поля, что только мыслимое Только представляемое не может служить определяющим моментом для их действий, что у них нет жизни даже в самом ближайшем будущем. Дальнейшие исследования показали, что мы имеем здесь дело не с различиями в степени, но с такими принципиальными и коренными признаками, которые превращают количественное различие, указанное Келлером, принципиальное качественное отличие природы одного процесса от другого. Сравнительные исследования интеллектуальных операций шимпанзе с более простыми процессами у низших животных, порожденные тенденцией распространить хеллеровский принцип вниз, привели к установлению наличия этого принципа в ниже стоящих действиях и тем самым подорвали веру в то, что этот принцип может служить действительным критерием интеллекта. Сам Ковка показал, что этот принцип приложим уже к поведению животных при дрессировке в опытах Торндайка. Как мы видели выше, главнейшие аргументы против теории трех ступеней, которые резко разрывают инстинкт и интеллект, Ковка видит в том, что структурный принцип в одинаковой степени приложим к инстинктивным, и интеллектуальным действием. Это приводит автора к отказу от четкого выделения от принципиального разграничения интеллектуальных структур от инстинктивных. Келлеровский принцип растворяется таким образом в структурных действиях вообще. Это слияние инстинктивных и интеллектуальных реакций под общей крышей структурного принципа находит отчётливое выражение в приведённых выше словах ковки, в которых он недвусмысленно устанавливает, что действия шимпанзе никак не могут быть отнесены к типовым животным действиям, и что по характеру возникновения они нисколько не поднимаются над действиями инстинктивными. Принципиальное отношение действующего животного к ситуации оказывается тем же самым Какое мы наблюдаем и у ласточки при постройке гнезда, орудия же требуют принципиально иного отношения к ситуации. Как мы видели из приведённого выше примера Келлера, орудия требуют отношения к будущей ситуации. Оно требует известной независимости значения орудия от ситуации, то есть от актуально воспринимаемой структуры. Оно требует обобщения. Таким орудием является только то, что приложимо к ряду оптически несходных ситуаций. Оно требует наконец от человека подчинения своих операций заранее намеченному плану. В нашу задачу не входит сколько-нибудь подробный обзор психологии употребления орудий. Однако и приведённого выше достаточно для того, чтобы видеть Насколько психологическая структура этой операции в корне и по самой своей природе отлична от операции шимпанзе. Как уже указано выше, другая тенденция поднять обезьяну до человека привела также к негативным результатам, так как в ряде экспериментов было показано, что наличие человекоподобного разума у шимпанзе оказывается совершенно недостаточным не только для того, как и для этого. чтобы привить этим животным человекоподобную речь, но и вообще вызвать у них сколько-нибудь человекоподобную деятельность. Таким образом, и в своих положительных, и в своих отрицательных результатах эта тенденция привела к диалектическому отрицанию положений Келлера об идентичности интеллекта обезьяны и человека. Тенденция, состоящая в том, чтобы довести Келлеровский принцип до логического предела выявила, что то, что принималось этим исследователем за силу интеллекта обезьяны, то есть его полная структурная осмысленность, наличие ситуационного смысла в операциях оказалось ее слабостью. Животные, по выражению Келлера, употребленному им в другой работе, оказываются рабами своего зрительного поля. Свободное же намерение – совершенно необходимый элемент подлинного потребления рути и отличает человека от животного по правильному замечанию Левина. Как Келлер наблюдал много раз, среди его обезьян животные также оказались неспособными изменить данную сенсорную организацию волевым усилием. Они являются в гораздо большей степени, чем человек, рабами своего сенсорного поля. Действительно, всё поведение обезьяны, как оно представлено в книге Ковки, показывает, что животные в своих действиях оказываются в рабской зависимости от структуры зрительного поля. У них возникают только такие намерения, на которые и толкают те или иные структурные моменты самой ситуации. Как говорит Левин, сам по себе замечателен тот факт, что человек обладает Совершенно необыкновенной свободой создавать намерения в отношении любых и даже бессмысленных действий. Эта свобода характерна для культурного человека. Она наличествует у детей и у приматов в значительно меньшей степени и отличает человека, по-видимому, от наиболее близко стоящих к нему животных в гораздо большей степени, чем его более высокий интеллект. В сущности легко заметить, что все названные авторы, Келлер говорят о том, что животные являются арабом зрительного поля, Повка указывает на не волевую, а инстинктивную природу операции шимпанзе, Левин выделяет свободу намерения как наиболее оразительную черту отличия между человеком и животным. Все имеют в виду Один и тот же факт, хорошо замечаемый этими авторами, но недостаточно оцениваемый ими с принципиальной стороны, так как он не приводит их к, казалось бы, очевидному заключению о возможности при таком принципиальном отличии операций человека и животного охватить то и другое с точки зрения единого принципа. Более поздние исследования, например, Г. Мейерсона, И а Гийома показали, что если и можно говорить о человекоподобности операции шимпанзе, то только по отношению не к здоровому нормальному человеку, а по отношению к человеку с больным мозгом, страдающему афазией, то есть утратившему речь и все связанные с ней специфические особенности человеческого интеллекта. Характеризуя поведение этих больных, а Гельб обращает внимание на то, что они вместе с речью очень часто утрачивают специфическое для человека свободное отношение к ситуации, возможность образования свободного намерения и оказываются такими же рабами своего сенсорного поля, какими оказываются в исследованиях Келлера Шампанзе. Только человек, по прекрасному выражению Гельбэ, может сделать нечто бессмысленное, то есть нечто не вытекающие непосредственно из воспринимаемой ситуации и являющиеся бессмысленным с точки зрения данной актуальной ситуации, например, приготовление палки для копания, когда отсутствуют объективные условия для использования орудия и субъективные условия в виде голода. Но исследования показали обратное в отношении животных. Шимпанзе не выделяет орудий из данной ситуации в целом, Орудие лишено для него всякой предметности, и, следовательно, осмысленность поведения шимпанзе ничего общего, кроме самого слова, не имеет осмысленностью поведения самого наипримитивного человека при действительном употреблении орудий. Только это делает для нас понятным тот замечательный факт, на который обращает внимание сам Келлер, именно то, то человек и поудобный интеллект, сделавшийся достоянием Шампанзе, ничего не изменил в системе сознания обезьяны, и явился говоря языком зоопсихологии продуктом эволюции по чистой, но не смешанной линии. ВА Вагнер, 1923 год. Это значит, что он является несомненным новообразованием, но не перестроившим всей системы сознания и отношения к действительности. свойственных животному, иначе говоря, что в опытах Келлера перед нами интеллектуальные операции в системе инстинктивного сознания. В качестве самого главного и основного вывода, который является гвоздем всего вопроса, мы могли бы сказать, что в самых существенных чертах интеллектуальная операция шимпанзе, которую Ковка кладет в качестве фактического фундамента для обоснования своего Единственный принцип объяснения всей детской психологии оказывается принципиально ничем не отличающийся от любой инстинктивной реакции, если оставаться всецело в пределах структурного принципа как такового, не вводя дополнительных критериев, позволяющих различать высшее и низшее. В этом смысле мы можем обратить против структуралистов их же собственное оружие. Опираясь на выдвинутый имя принцип зависимости части от целого, мы могли бы сказать, что природа интеллекта, который принадлежит к другой структуре сознания, не может не быть принципиально иной, чем природа интеллекта, встречающегося в совершенно новом целом, таким является сознание человека. Такая попытка изолированного сближения одной узкой области деятельности вне зависимости от целого в сущности стоит в принципиальном противоречии с тем структурным принципом, на который опирается сам ковка. В самом деле, ведь инстинктивное действие оказывается целесообразным и структурно осмысленным в своей ситуации, но бессмысленным за её пределами. Обезьяна, и это надо считать вполне доказанным, действует разумно тоже исключительно в пределах поля и его структуры. Вне его Она действует слепо. Таким образом, фактическое обоснование структурного принципа лежит всецело в царстве инстинкта. Недаром Ковка с полным основанием выдвигает это в качестве основного аргумента против теории трех ступеней Бюллера. Было бы, однако, неправильно думать, что, возражая против этого принципа, мы возвращаемся к теории трех ступеней Бюллера. Вовка совершенно прав, когда показывает, что это учение является продуктом глубокого заблуждения. В точности, все три ступени даны внутри одной, именно внутри инстинкта. Ведь условный рефлекс, являющийся типичным представителем второй ступени по Бюллеру, это тот же инстинкт, но индивидуализированный, приспособленный к специальным условиям. Тому характер деятельности остаётся при этом настолько же инстинктивно обусловленным, как и при безусловном рефлексе. То же самое, как мы видели, все цело относится и к поведению обезьяны, которая представляет как и условный рефлекс, нечто новое в смысле структуры исполнительного механизма и условий проявления, но в целом лежит ещё всецело в плоскости инстинктивного сознания. Сама попытка Бюллера охватить теории трех ступеней все развитие животных и человека в такой же мере неубедительно, как и попытка структуралистов стереть принципиальную грань между инстинктом и интеллектом. Примечания. Теории Ковки и Бюллера в сущности не столь противоположны, как это изображает автор. Они представляют скорее два варианта единой схемы, пытающейся охватить... что психологическое развитие животных и человека единым принципом. В этом отношении позиции авторов совпадают. Мы уже указывали, что это же объединяет теорию Ковки и теории Торндайка. Конец примечания. Мы видим таким образом, что высший продукт животного развития, то есть интеллект шимпанзе, не идентичен по роду и типу человеческому интеллекту. Это немаловажный вывод. Одного его достаточно для того, чтобы заставить нас в корне пересмотреть правомерность применения структурного принципа уковки к объяснению психологического развития ребёнка. Если высший продукт животного развития ни человеку подобин, то следует заключить, что и развитие, которое привело к его возникновению, принципиально иное, чем то, которое лежит в основе совершенствования человеческого интеллекта. Одного этого достаточно для того, чтобы признать, что всякая натуралистическая психология, рассматривающая человеческое сознание как продукт только природы, а не истории, тем самым, что она пытается охватить одним понятием структуры всю психологию животных и человека, окажется всегда несостоятельной перед лицом фактов. Она будет по необходимости метафизична, а не диалектична. Как известно, работа Келлера полемически направлена против господствовавших до него механистических воззрений Торндайка. В этой части его работы сохраняют полное принципиальное значение. Он доказал, что шимпанзе не автоматы, что они действуют осмысленно, что разумные операции у животных возникают не случайно, не путем проб и ошибок, не как механический конгломерат отдельных элементов. Это шимпанзе. прочные и незабываемые завоевания теоретической психологии, от которого нельзя отказаться при решении любой проблемы развития. Поэтому, если рассматривать его положение с этой стороны, то есть снизу, по сравнению со слепыми и бессмысленными действиями животных, они сохраняют полную силу. Но если посмотреть на них с другой стороны, сверху, Если сравнить их с действительным употреблением орудий человека, если поставить перед собой вопрос, является ли шимпанзе по интеллекту ближе стоящими к человеку или к низшим обезьянам, придётся дать на этот вопрос ответ прямо противоположный тому, который мы находим у Келлера. Отличие между действиями обезьяны в опытах Келлера и поведением животных в опытах Торндайка То есть отличие между осмысленными и слепыми действиями животных окажется принципиально менее важным, чем отличие операций шимпанзе от действительного употребления орудий. Операции шимпанзе более принципиально отличны от употребления орудий у человека в подлинном смысле, чем от инстинктивной и условно рефлекторной деятельности животных. Поэтому Толковка прав, когда в отличие от теории трёх ступеней, указывает на внутреннее родство, пронизывающее все эти три ступени животной психики. Интеллект шимпанзе таким образом представляется нам скорее высшим продуктом поведения в животном царстве, чем самым низшим в царстве человеческого мышления. Это скорее последний завершающий звено животной эволюции, чем самое смутное начало истории человеческого сознания. Как уже сказано, у человека при ряде заболеваний коры головного мозга, особенно его специфических человеческих областей, мы наблюдаем поведение до некоторой степени сходное с поведением обезьян. Мы готовы настаивать на том, что только здесь законны и допустимы параллели между поведением шимпанзе и человека. Только здесь и только в смысле отдельных черт мы находим действительную а не мнимую аналогию, действительную идентичность двух интеллектуальных процессов. Когда мы узнаем о подобном больном, что он способен налить себе воду из графина в стакан, если хочет пить, но в другой ситуации не способен преодолеть ту же самую операцию произвольно, мы узнаем сущность и поведение, действительно аналогичное тому, с каким мы встречаемся у обезьяны, когда она перестает в ящике, на котором лежит другое животное, узнавать ту же самую вещь, то же самое орудие, используемое в другой ситуации таким с внешней стороны человекоподобным образом. Мы думаем, как уже сказано, что операции шимпанзе в так называемом употреблении мородий стоят в гораздо более близком соседстве и внутреннем родстве с постройкой гнезда ласточкой. к самым примитивным употреблениям орудия человека. Мы потому так подробно останавливаемся на критике основного принципа ковки, что только критика фундаментального принципа, всего его построения, может быть фундаментальной критикой всей его теории детской психологии.